Я находился на предыдущем расстоянии, как сказал архитектор, примерно в 600 м от этой машины, я видел только взрыв и возникший после него пожар. Я прибавил скорости, потом остановился, выскочил из машины. Но подойти к ней я не мог, решил аж... Но тут услышал сирену и на мотоцикле подъехал вот точь-в-точь с торшина А до этого вы ничего особенного не заметили? Попытайтесь, пожалуйста, вспомнить. Не обгонял ли кто-нибудь эту машину? Это Фиат 124. Не была ли она в свете ваших фар? Нет, нет. С тех пор, как я выехал из города, меня обогнала только Черная Волга. Длинный свет я включил один раз, когда сам обгонял трабант. Вот и всё. Спасибо. Можете продолжать путь. Будьте добры, оставьте сторож не ваш бухарестский адрес. Вскоре к месту катастрофы подъехала группа специалистов. После того, как были сделаны необходимые обмеры, фотографии. Взяты пробы. Доктор Вледеско осмотрел труп. Ожоги были очень сильные. Опознать погибшего было невозможно. Но не эти ожоги были причиной смерти. В основании черепа был зафиксирован перелом позвоночного столба. О чём с самого начала говорил старшина Дреган. Как всё стрельвая, закончил доктор. Может, показать только вскрытие. Разрешите его увести? Нет, нет, нет. Ещё нет. Лейтенант Трандасир внимательно изучил машину. Он поднёсся открыть ящик на передней панели, где водители обычно хранят документы. Наконец это ему удалось. все бумаги, которые там были, сгорели. В заднем кармане брюк был обнаружен бумажник, зажатый между сиденьем и телом пострадавшего, он уцелел от огня. В нём находилось удостоверение личности, выданное на имя Серджио Вильяно. Прочитав это имя, лейтенант Петрандер сюрприз виснул Этот человек числился в полученном два дня назад списке, где было указано несколько лиц, за передвижением которых следовало строго следить. Он приказал старшине Драгану охранять труп, попросил группу криминалистов остаться на месте, а сам сел в машину из ближайшего поста и позвонил майору Марару. В 5:00 мы рору прибыл вместе с капитаном Растой. Внимательно осмотрев машину и труп, маёр что-то шепнул капитану, и тут по радио телефону из своей машины он дал несколько распоряжений. Скорее прибыла группа офицеров из трёх человек, которые около часа занимались только тем, что внимательнейшим образом исследовали машину. За это время они не обменялись ни словом. При мощном свете фар казалось, что они ищут иглу в куче металлолома. Наконец, они распрямили спины, сняли перчатки. Тут же на месте состоялось совещание экспертов с лоёром и капитаном Доктор Вледеску был привлечён для консультации. Его спросили, как скоро можно узнать о результатах вскрытия. Результат вскрытия можно получить через час, ответил доктор. Но для этого он в первую очередь должен получить разрешение увести труп. Разрешение было дано